«Артур Алехин. Как там с совестью? Нормально?» Не так-то просто затянуть собеседника в обсуждение того или иного вопроса при условии, что слова впоследствии не смогут быть вычеркнуты. Слово «не воробей». Вылетит — не поймаешь. Однако как раз-таки зачастую слова и являются воробьями, божьими коровками, перелётными птицами — жучками, паучками и тому подобным. Хочу сказать, одно дело дискуссия онлайн, другое дело документальное. В том смысле, что следы её остаются на бумаге, в аудио, в файле, в общем помещаются в какой-либо формат и остаются таковыми в неизменном виде. Знаете же, как обычно бывает, два часа беседуете с человеком, набрасывайте аргументов, фактов, сводите концы с концами, загоняете в логический капкан, а он вам: "Я вообще этого не говорил и вообще считаю иначе". На кой чёрт спрашиваете вы себя? Я так долго и усердно излагал ему свои суждения, взгляды, мысли, сводил их, обосновывал, и что самое обидное, приводил аргументацию его неправоты. Если он всё это рушит, тремя словами: "Я этого не говорил", Изначально данное произведение задумывалось как продолжение серии «Диспут». К слову, серия открыта, и любой желающий может поучаствовать в этом проекте, но тогда вам необходимо будет послушать первую серию, дабы понять смысл и формат. Так вот, довольно сложно найти себе оппонента. Собственно, он был, но в какой-то момент самоликвидировался. «Привет дядя Шмуэлю» оставив меня одного с моими доводами и аргументами. Других конкурентов найти не удалось в силу слабой позиции с точки зрения аргументированной базы. Ни в коем разе не берусь ставить себя во главу комиссии, кто достойный соперника, кто нет. Наверное, просто опыт играет роль. Как на актерском кастинге. Прежде чем дать попробовать роль, зачастую дается маленький отрывочек из сценария, и сразу становится понятно, актер осилит в принципе или нет. В этом нет надменности. Но если вы условно отвечаете на неоднозначный вопрос, даете свой ответ и комментируете его без воды, сугубо по делу, условно, на два-три листа, а оппонент говорит «я считаю иначе на 180 градусов», и комментирует свой ответ на 20 строчек. Это значит, он не может развить тему. Может быть, даже сам не понимает своего ответа. Или не может объяснить. Главное, он не может максимально раскрыть мысль, а потому баттл будет выглядеть весьма странно, особенно учитывая, что его будут читать люди. Вновь приглашаю послушать первый выпуск серии «Диспут», который, на мой взгляд, вышел очень гармоничным с точки зрения и формата, и аргументативной базы. Собственно, я оказался один, без оппонента, с открытым морально-этическим вопросом, на который предлагаю всем желающим дать свои развернутые ответы в комментариях, если они у вас будут. Чтобы максимально отразить суть вопроса, не буду обходиться двумя-тремя предложениями, тем более, что чем сложнее и интереснее вопрос, тем развернутее его можно описать. Итак, пример. Существуют специальные форумы, на которых люди предлагают свои услуги для перемещения чего-либо незначительного по объёму из точки А в точку Б. Внимание! Речь идёт не о курьерах. Речь идёт о людях, которые случайным образом едут туда, куда нужно потенциальному заказчику. Допустим, находится человек в данный момент в Москве. Вдруг понадобился ему какой-либо документ от родственника из Владивостока, например, «доверенность». Как её получить? Например, почтой, но это долго. Экспресс-почтой быстрее, но относительно дорого, условно 10 тысяч рублей. Но сроки поджимают, документ нужен и точка. И тут появляется кто-то, например, на форуме или в тематической группе какой-нибудь социальной сети, откликаясь на вопрос человека «Как быть?». Надо лишний раз подчеркнуть, это незнакомый человек. Он говорит... «Я лечу в Москву через три дня. Могу забрать у адресата и передать вам. Это будет стоить семь тысяч рублей». Опять же, стоит подчеркнуть, в точке А товар доставляют туда, куда удобно передающему, а в точке Б передающий отдает там, где, опять же, ему удобно. То есть речь не идет о курьере. Соответственно, находясь в безвыходном положении, так как документ нужен срочно, У человека нет выхода, кроме как согласиться и заплатить столько, сколько ему скажут. Так как по почте дольше, да и немного дороже, хоть и несущественно. Более того, если речь идёт вообще о разных государствах, то и суммы значительно выше. Скажем, если из Владивостока в Москву всё же люди летают туда-сюда в достаточном количестве, учитывая масштаб страны, то из Российской Федерации куда-нибудь в Израиль, Иорданию, ЮАР и тому подобное не так уж и часто. Сама доставка по почте может стоить немало, а уж найти кого-то, кто может передать что-либо, будет не так-то просто. Оттого фактически загнанный в угол человек согласится на любые условия оплаты, если это будет не дороже почты. Теперь вопрос. Человек, который берет деньги за передачу условных документов, совершает ли он подлый поступок, беря деньги за свои услуги, или нет? важные данные, которые обратно следует подчеркнуть. Человек не летит специально ради адресата. Он летит по своим делам, соответственно, всё равно будет там, где находится нуждающийся, то есть он не тратит ни лишних денег, ни лишних сил, ни ничего другого. Он как летел бы, так и летит. В его жизни ничего не изменилось. Он не несёт никакой ответственности за перевозимый товар, документы, потому что с ним, естественно, не заключается никакой договор, ибо ему так выгодно. Он, по сути, действует от своего, в данном случае, высокого положения. Либо так, либо никак. Наконец, от него не требуется никаких дополнительных усилий, которые чего бы-то ему стоили, то есть документы ему отдадут в точке А, там, где ему будет удобно. Заберут в точке Б также там, где ему будет удобно. Сама посылка легко поместится в ручную кладь, не занимая места и особо не имея ощутимого веса. То есть, ещё раз, человек ничего не теряет. Ни финансово, ни физически, ни психологически. Он просто едет туда, куда и так бы ехал. Разница лишь в том, что он берёт с собой папку чужих документов. Всё. Что думаю лично я об этом? Я считаю такого рода заработки подлыми а человека, который берёт за подобные услуги деньги, под лицом. Однако вполне закономерно, что есть и другая точка зрения. Описываемые действия — это нормально и не зазорно. Ввиду того, что я остался сам с собой наедине в этом диспуте, я обосную свою точку зрения и, надеюсь, найдётся желающий объяснить мне иную позицию. Но уже, к сожалению, не тут, а в комментариях. В моем telegram канале когда я анонсировал данный диспут, а также в поверхностных дружеских обсуждениях поставленного вопроса, первым аргументом выступает курьерская служба. Но ты же платишь за доставку товара. В чем тогда разница? Свою точку зрения в данном вопросе я буду базировать на двух аспектах, которые, на мой взгляд, разрушают такие понятия, как внутренняя этика, человечность, моральные нормы и так далее. Неважно, как мы их назовём. Главное, что когда мы говорим «поступить по-человечески», мы все, как правило, имеем в виду одно и то же, во всяком случае, нечто близкое. Предлагаю не забывать, как бы там ни было, человек всегда подразумевает две линии поведения оппонента, более того, нередко ожидает. Коммерческое поведение, говоря шире, действуя прежде всего себе во благо. И то самое человеческое поведение действуя во благо индивида или общества, не приобретая при этом ничего материального, во всяком случае умышленно, то есть он не объявляет цену за услугу. Будет сильно искажено и нечестно, если кто-то заявит, будто человеческое поведение — это некий романтизм, выдуманный исключительно для манипуляции. Вроде, когда не остается аргументов, то можно сказать «ну, будь ты человеком». Тогда оппоненту должно стать стыдно. Он размякнет и выполнит любое нужное манипулятору действие. Такое применение, безусловно, тоже есть. Но ведь если бабушка с тяжёлыми сумками попросит помочь ей донести их до дома метров двести-триста... «Сынок, не рассчитала, много накупила, не могу поднять, старенькая уже стала, помоги, пожалуйста, вон мой подъезд». А человек ответит «Бабуль, дашь 100 рублей, помогу». Найдётся ли сейчас хоть один из читателей который скажет «Ну, правильно! С чего вдруг ему бесплатно сумки нести?» Не думаю. Если таковые есть, прошу первыми отметиться в комментариях и обосновать свою точку зрения. Большинство же, я убеждён, в этом моменте сразу разграничат поведение данного персонажа, назвав его сволочью, скотом, негодяем и так далее, то есть перейдут в парадигму «по-человечески» и «не-по-человечески». Поэтому и я опираюсь на эти действительно имеющие место быть качество присущие практически любому человеку. Теперь возвращаясь к курьерам. Лично я всегда оцениваю деятельность человека по его производительности, ставя вопрос, что он производит, что он создал. И довольно трудно найти кого-то, кто, получая деньги в виде зарплаты или издельной работы, абсолютно ничего не создает. Пожалуй, это один из основных критериев оценки, достоин ли человек получать материальное вознаграждение или нет. Приведите сами в пример любую профессию, любого сотрудника и попытайтесь найти кого-то, кто ровным счётом ничего не сделал и получил деньги. Я хаотично начну перечислять первое, что приходит в голову. Продавец, сантехник, пекарь, консультант в магазине, врач, пилот, учитель, уборщица, декламатор, Да, даже писатель. Производят все. Далее мы можем поделить профессии. Например, на рождающий товар и на техническое исполнение заданной задачи. Не суть важно Если, например, пекарь делает булочку, которой 20 минут назад еще не было, то есть он «производит» в прямом смысле этого слова, то продавец, который продает его выпечку, встает утром, идет на работу, отвечает за кассу, У него есть рабочий график, который ему может быть неудобен, под который он вынужден подстраиваться и так далее. Даже если пекарня, о которой идёт речь, не пользуется спросом, то пекарь всё равно печёт, а продавец, как минимум, тратит своё личное время, находясь в месте, где ему не хочется быть. Он не может провести время так, как ему угодно. Вот за это он и получает деньги. Даже если ничего не продаёт из-за отсутствия клиентов. Так вот, Когда в противовес поставленного изначального вопроса приводят в пример курьера, то сходство лишь в том, что оба, курьера и человекоизводных данных, оба передают посылку, товар, предмет и тому подобное. Однако курьер — это составляющая часть чьей-то работы. Кто-то создал компанию, Создал сайт, сделал рекламу, арендовал офис, наладил работу, нанял персонал, купил для сотрудников транспорт, оплачивает сотрудникам бензин, телефон, обеды и прочие необходимые расходы. И вот именно поэтому, когда человек заказывает курьера, он за это платит. То есть, во-первых, он платит не то чтобы курьеру, он платит компании, которая производит. Но даже если бы условный курьер был частником — то человек заплатил бы ему за время, которое он потратил везя товар, ибо он поехал бы не туда, куда ехал бы в принципе, а непосредственно к заказчику, то есть целенаправленно, неся при этом собственные расходы на путь, которых бы не было, если бы он не ехал к адресату. Здесь выплывает и во-вторых. Платя курьеру, человек обозначает место и время, то есть он получает комфортные для себя условия. Резюмируя. Заказывая курьера, человек платит ему или компании из за комфорт доставки, удобное время и место, и оплачивая ему расходные материалы, которые тратит доставщик, и зарплату, и расходы компании, частника, и маржу, на которую компания продолжает функционировать дальше. В вопросе, который обсуждается, исходные данные совершенно другие. Человек не производит ничего. Ноль без палочки. Он едет из точки А в точку Б не из-за адресата, а исключительно по своему усмотрению. Дела, желания, отпуск и так далее, неважно. Передачу привозят ему туда, куда ему удобно, в то время, в которое ему удобно. Передает он эту передачу ровно так же, там, где ему удобно и во сколько ему удобно. Он не тратит на своё действие никаких расходов. Он не тратит ни минуты своего времени. Он ничего не созидает. А что же он делает? А он, просто извиняюсь, ставит раком адресата, потому что у иного нет выбора. По сути, человек попадает в нужное время, в нужное место и объявляет цену за своё содействие, в десятый раз повторяюсь, ничего не производя, а просто пользуясь тем, что конкретно он — Конкретно сейчас, конкретно здесь, исключительно по случайным обстоятельствам, он имеет цену. На этом моменте появляется второй аспект – экономические или рыночные отношения. Это второй аргумент, который приводили в дружеских обсуждениях данного вопроса в моем telegram канале куда, к слову, я вас всех приглашаю. Так и строится рынок. Спрос рождает предложения, и если нет конкуренции, то цена выше. Опять же вспомним про человеческие отношения. Мне могут сказать: "Это же можно всегда ссылаться на человеческие отношения, если тебе выгодно". Безусловно. Нет чётких и ясных критериев этого определения, и в принципе непонятно, когда рыночные отношения переходят в человеческие и наоборот. Оценивая ситуацию этим термином, мы естественно оцениваем, так сказать, на глаз. Но всё-таки есть что-то в нас, в людях, что толкает нас на бескорыстное действие. Есть какой-то внутренний стоп, который включается в определенных ситуациях. Однако рыночные отношения так рыночные отношения. Приведу более серьезный пример. Вот я врач. Представьте, иду по улице и вижу впереди пару, мужчину и женщину. Больше вокруг никого. Вдруг мужчина хватается за сердце и падает на землю, теряет сознание. Опа! Вот и возник для меня экономический рыночный случай. Так получается? То есть, ввиду того, что рядом никого нет, ввиду того, что я врач и знаю, что делать, или даже не врач, но имею опыт первичной диагностики и первой помощи, ввиду того, что женщина в панике, растеряна и готова отдать что угодно за помощь своему спутнику, могу ли я, прежде чем начать оказывать первую помощь, сказать, «Я могу ему помочь? Дайте мне...» двадцать тысяч рублей прямо сейчас, и я помогу. Кстати, у вас есть пара минут, максимум три. А что? Почему нет? В чём разница? В приведённом случае, чисто случайно оказавшись в нужном месте в нужное время, моя цена выросла до небес, ибо кроме меня больше никто. Нет конкуренции, нет выхода. И главное, заказчик, нуждающийся, стоит в известной позе он сделает всё, что я пожелаю, лишь бы получить от меня помощь. Почему я не могу оценить свои услуги в двадцать, пятьдесят, сто, двести тысяч рублей?» Можно возразить. «Ну, тут жизнь — это уже слишком». Так вот, снова вопрос. Где та грань, которая разделяет «это уже слишком» и «ещё не слишком»? Она вообще существует? Если её нет, тогда пример с умирающим человеком не обсуждается. Нельзя сказать «это уже слишком», а стало быть, такое поведение допустимо и вполне непорицаемо. А если всё-таки граница допустимого есть, тогда и не стоит отрицать термин по-человечески, надо признать, что такое понятие существует. Любой поступок имеет свои границы. Когда человек находится в безвыходном положении, имеет с него что-либо, пользуясь мимолетным случаем, — подлость. Даже человек, который открывает магазин в небольшой деревне, заламывая цены в два раза, потому как до ближайшего магазина 10 километров, не настолько омерзителен, как тот, который не делает ничего, прося деньги. Хозяин единственного магазина, по сути, тоже пользуется безвыходностью жителей. Или у меня в полторы-две цены, или до магазина 10 километров. Но он опять же производит. Он открыл магазин, он его содержит, заключил договор с поставщиком, контролирует поставки, охраняет товар и так далее. Он что-то делает. Много или мало, но делает. А человек из изначального примера, передающий документы, не делает ровным счётом ничего. И уж тем более никто не спрашивает, повлияет ли в дальнейшем отсутствие условных документов на жизнь человека или нет. Быть может, судьба человека сложится иначе, Если тот не принесёт нужные ему бумаги туда, куда необходимо. И снова, если я вижу, что человек умирает, то брать деньги зазорно, а если он будет умирать через два дня, допустим, ему вилият, и я это знаю. Тут уже можно. А может быть, он упал и вообще не умирает, а просто в обморок свалился. Я же не знаю, равно как и хапуга, передающий документы, не знает их ценность в судьбе человека. Так может быть, если кому-то плохо, и человек просто оказался в нужное время в нужном месте, может быть, просто помочь и всё по-человечески? По аргументам в данном вопросе у меня всё. Спасибо за внимание. Надеюсь, увижу иную точку зрения в комментариях или в своём telegram канале Артур Алехин, где я с удовольствием жду любителей моего творчества и просто любителей приятных бесед. До скорого!